Глава 29. Не успел утихнуть шум обсуждений смерти наследника Османского султаната. Как о нем уже все забыли, переключившись на новую, куда более интересную новость. В сеть текла информация о связи с Супо младшего и Османа. Разразилась буря. Ну, как новости? зайдя в рабочий кабинет, Инги, спросил я. Надо сказать, это местечко с нашим переездом здорово преобразилось. Вместо обычного, типичного кабинета с рабочим столом и шкафами с книгами, это помещение стало больше напоминать какую-то кабину звездолета из старых фильмов. Половина стен комнаты была просто увешана мониторами. Какие-то из них показывали изображения с камер вокруг дома. Другие же размещались в кабинетах, где прямо сейчас работали люди за компьютерами. Еще часть пестрела графиками акций. Но в центре всего этого на огромном кресле расположилась сама Инга. И как она успевает за всем этим следить? Видимо, многозадачность их в крови. Ее дед точно такой же он тоже любил одной рукой держать газету со свежими новостями, читая ее, а другой держать палку, которая избивал меня во время спаррингов. Даже вспоминать жутко. Прокашлялся я, привлекая внимание девушки. «А, господин?» удивленно обернулась она, отвлекшись от работы за компьютером. Все хорошо. Ну, почти». Юсупова очень активно пытается удалить любое упоминание о Феликсе. Затирают буквально считанные мгновения. Нам едва удается поддерживать начавшуюся волну. Благо, с зарубежными сервисами Юсуповы не могут разобраться слишком быстро. Увы, с нашими такое не прокатит. Все они уже перенастроили свои алгоритмы так, чтобы даже разместить новость с упоминанием Феликса было нельзя. Никто из владельцев этих платформ не хочет ссориться с Юсуповыми, Понимает, что заподобно их просто уничтожат. Впрочем, это ненадолго. Стоит только вполне полноценно подняться, и им придется отступить, иначе их свои же пользователи изнутри сожрут. Неплохо, неплохо. Я думал, все будет куда хуже. Довольно покивал я. Просто они еще не осознали масштабы нашей атаки. Пока работают по стандартным схемам. Но все может вскоре очень сильно измениться. Я уже арендовала дополнительные сервера. Уверена, скоро они нам пригодятся. На нас ведь не выйдут? Нет, разумеется, нет. С легкой обидой посмотрела на меня девушка. Может, наши люди не столь многочисленны, как у Исуповых. Но они настоящие профи. А уж о безопасности я позаботилась в первую очередь. «Даже в худшем сценарии добраться они смогут только до серверов, арендованных в Харате». «Не в Османской империи?» — удивился я. «Думал, следы должны вести туда. Хотя я понимаю задумку. Это было бы слишком очевидно, если бы все ниточки привели именно туда. Закралось бы подозрение. Так ли это? Или их хотят обмануть, уведя от истинного виновника?» «Именно. Промежуточные серверы у османов у нас, разумеется, тоже есть» но до них не должны добраться. Только если каким-то чудом...» Довольно оскалилась девушка. «Кстати, а что по поводу более архаичных способов передачи информации?» «Ты про слухи и сплетни?» — усмехнулся я. «С этим все в порядке. Морозов решил нам с этим немного помочь. Всё же это в его интересах. Так что соответствующие слухи уже начали гулять по кулуарам города. Пока не слишком активно и далеко не везде». Но уж будь уверена, как бы Исуповы не опровергали эту информацию, они сделают только хуже. Уверен, информация дойдет и до императора. Не может он подобное проигнорировать. Вот тогда начнется настоящее веселье. Мы с Ингой одновременно предвкушающе засмеялись, словно какие-то карикатурные злодеи из старых фильмов. Можно сказать, что сейчас мы ими и были, по крайней мере для Исуповых. Мне даже сложно представить последствия от слитой нами информации. Тут может быть все, что угодно, вплоть до их полного уничтожения. Хотя в последнем все же сомневаюсь. Нынешний глава Юсуповых совсем не дурак. Пусть и с потерями, но они выкарабкаются. Вопрос лишь в этих самых потерях. И именно над увеличением их мы и работаем. Но как бы я ни хотел сосредоточиться на этом, Увы, дела заставляли отвлекаться. Не стоит забывать, что я так-то еще учусь. И ходить в академию нужно обязательно. Хотя и не всем. Все тот же Ясупов почти сразу же после начала распространения слухов перестал появляться в академии. Да и вообще в высшем обществе. Увы, мне подобное было недозволено. Хотя не то, чтобы я этого так жаждал. Все же учили здесь на совесть. Я регулярно узнавал нечто новое и интересное. Да и про друзей забывать не стоит. Кстати, о друзьях. Они не упустили возможность напомнить мне о том, какой же я идиот». «Идиот», идиот" — раздался тихий стон Лизы, когда наша компашка заняла одну из беседок в парке. «Идиот», идиот" — одобрительно кивнула Ира. «Чего сразу идиот?» — возмутился я. «А как еще тебя назвать?» Опять полез в какую-то передрягу, не позвав нас, — обвиняюще ткнула меня пальцем Долгорукова. — Мы ведь уже столько раз тебе говорили, зови нас с собой. Мы все же команда. И не смей оправдываться, что это только твое дело. Пусть с самим принцем и не могли сражаться без определенных последствий, но уж прикрыть тебя вполне. Это не запрещено. — Да, брат. Не дело это, оставлять друзей без такого веселья, — возмутился Давид. — Что я на родине своим скажу? «Мой друг убил наследного принца Османов, а я даже не помог ему в этом. Это же позор! Позор! Понимаешь? Такой шанс, а я им не воспользовался!» «Не волнуйся, принцев у Османов еще много. Будет и на твоей улице праздник!» — усмехнулся я, смотря на его разочарованное выражение лица. «Много! Не спорю! Но они же прячутся, как крысы, стоит только услышать, что я хочу с кем-нибудь из них сразиться!» «А я ведь предлагал! Даже обычный спарринг меня устроил бы, но нет!» «У-у-у, выругался он, но все же взял себя в руки. «Клянусь, если попадется еще один принц, обязательно возьму тебя с собой», — подняв руку, честно пообещал ему. «Ладно, чего уж теперь?» — махнул рукой, после чего обернулся к остальным. «Вот вам разве не обидно?» «Ну, со своей стороны я помог, как мог». «Да и Влад прав. Это все же было личное дело. Случить что-нибудь с одним из нас во время сражения проблем было бы много», — пожал плечами Морозов. «К тому же мне папа не разрешает принцев убивать. Это вредно для бизнеса». «Боюсь, у меня ситуация похожая. Наши корабли регулярно ходят мимо земель османов. Мы не друзья, разумеется. Но и ссориться с ними недальновидно. Если надо, я, конечно, вписался бы без вопросов, но без необходимости лезть на рожон не стану. Без обид», — поднял руки Олег. «Какие тут могут быть обиды? Весьма разумный подход. Пусть Аравийский полуостров лишь формально подчиняется османам, но все же исполняет их приказы. А вам без доступа к Красному морю никак. Оплывать всю Африку по периметру — это то еще безумие». «Да, я все понимаю. Мне, как дочери главой разведки, тоже нельзя влезать в международные скандалы. И все же это как-то неправильно. Как бы ни тяжело это было говорить, но у каждого из нас есть свой род и свои обязанности. Род всегда стоит на первом месте. И лишь потом идут друзья. Неприятно. Да, и все же это так. В таком мире мы живем. Радует меня лишь одно. Собственная жизнь стоит лишь на третьем месте. С легкой горечью в голосе произнес Дима. И он был прав. Род превыше всего. Это абсолютное правило, которое стало незыблемым уже очень давно. Почему же во времена, когда личная сила ценится выше всего, этот мир не разделился на одиночек, для которых собственное выживание важнее всего? все очень просто. Монстры. Их сила слишком велика, чтобы один, даже очень сильный человек, смог справиться в одиночку. И это не говоря уже о том, что сами монстры редко появляются поодиночке. Для зачистки разрывов нужны хорошо слаженные группы, и никак иначе. Во времена появления первых разрывов это было еще более ощутимо. А на кого еще можно надеяться, как не на собственную семью? Собственная жизнь отходит на второй план. Пока жив хоть один член рода, живо и твое наследие. Это единственное, что имеет значение. Да, эти правила далеко не всегда соблюдались. Интриги внутри рода далеко не редки. Бывало и так, что жажда власти одного конкретного индивидуума могла уничтожить целый род. Однако лучшие системы еще никто не придумал. И это не говоря про то, что при такой системе куда проще сохранять и приумножать знания внутри одной семьи. Академия — это, конечно, хорошо, но она не заменит семейное обучение и тайные техники рода, передававшиеся и совершенствующиеся на протяжении многих поколений. Подобная система защищает старые семьи, позволяя им сохранять свою власть, несмотря на появляющихся время от времени гениев среди обычных людей. Вот только будь ты хоть трижды гением, но вряд ли в одиночку сможешь превзойти систему. Да и этих самых гениев обычно стараются затащить к себе в рот, тем самым усилив его. И все остаются в плюсе. Среди неродовитых магов частенько бытует мнение, что данную систему нужно менять. Знаю даже, что есть целые подпольные организации, что стремятся уничтожить все рода, дав дорогу молодым, талантливым и достойным. Позволить знаниям распространяться бесконтрольно и стать доступными всем. Идиоты. Если подобное и вправду случится, человечеству просто придет конец. Без родов мы не выживем. А уж про бесконтрольное распространение знаний и говорить нечего. Даже в нашей библиотеке, тайны ее части, есть несколько книг, информацию из которых я никогда в жизни не решусь использовать. Даже под страхом смерти и гибели рода, И эти знания под конец Второй мировой войны раздобыл один из моих предков, отправив к праотцам сотрудников тайной лаборатории магов из анинерби. Я даже вспоминать не хочу о том, что там прочитал и что творили эти уроды. Могу лишь сказать результат. После их деятельности полностью исчезли с лица земли несколько небольших городков. Вернее, сами-то города остались, но вот живых существ, в чьих жилах текла кровь, В них больше не было. По поводу того, что это было, могу лишь сказать, что людская кровь очень желанна некоторыми потусторонними существами. И разрывы — это далеко не единственный способ их проникновения в наш мир. Но что-то я отвлёкся. Уж больно жуткие воспоминания пронеслись в голове. Прочёл я ту книжку тайно, пробравшись в тайную секцию библиотеки в 10 лет. После этого полгода мучился от ночных кошмаров. Лучше о таком даже не вспоминать. Даже самые ужасающие картины из памяти моего предка, что я переживаю будто самолично, не сравнятся с тем, что творили эти изверги из Аннерби. Возвращаясь к нашему разговору, мне все же удалось успокоить девушек, пообещав, что в следующий раз обязательно позову с собой, чтобы убить следующего врага. «Да-да, именно этого они у меня и потребовали. Настолько кровожадные у меня друзья». Но самое веселье началось через два дня. Слухи о связи османов и суповых расползлись не только по столице, но и по всей стране. Такое уже правоохранительные органы проигнорировать не смогли, сколько бы взяток им не давали. Особенно после того, как пришло личное распоряжение от императора. Это мне сообщил мой новый подчиненный из имперской канцелярии. Буквально в каждое крупное предприятие, принадлежащее Юсуповым, наведались проверяющие. Они перетряхивали все бумаги, до каких только могли дотянуться, ища любую связь с османами. Казалось бы, настоящий беспредел и злоупотребление властью со стороны императора. Вот только не было ни единого человека, кто бы выразил свой протест. По крайней мере, публично а не шепотом в кулуарах. Учитывая совершенное преступление, император поступил еще довольно мягко. Однако некоторых границ он все же не переходил. Иначе всю семью Исуповых давно бы взяли под ручки, да проводили в самые тёмные подвалы Петропавловской крепости. Доказательств пока было недостаточно. Казалось бы, пусть не связь с османами, так что-нибудь другое точно должны были найти. И вот-вот семейке Юсуповых должен был прийти конец. Многие рода уже потирали ручки, готовясь начать разрывать то, что останется от некогда великого рода, но тут случилось то, чего никто точно не ждал. Исчез повод проводить столь тщательные проверки. Феликс Юсупов скоропостижно скончался от неизвестной болезни. По крайней мере, так было объявлено. Вот только я в этом сильно сомневаюсь. Нет, в том, что люди императора тщательно убедились в правдоподобности объявленного, я не сомневаюсь. Но все равно не верю в то, что Исупов-старший мог избавиться от своего отпрыска, пусть даже по столь серьезной причине, ставящей весь их род под угрозу. И дело не в любви к сыну или верности роду, Пх, такое смешно слышать. Нет, дело скорее в старой легенде, которую не принято обсуждать прилюдно. Уже давненько ходит слух, что на семье Ясуповых лежит проклятие. «Бред», — скажут многие. «Даже в нашем, насквозь пропитанном магией мире, проклятие — это лишь миф». Вот только оно и вправду работает. Начиная с 1565 года, лишь один из сыновей рода в каждом колене доживал до 26 лет. И еще ни разу за почти пять столетий это правило не было нарушено. А в текущем поколении Феликс был единственным наследником Юсуповых. Да, всегда можно родить нового, но сильно сомневаюсь что глава рода надеется на подобную удачу. Ему все же уже немало лет. А обречь род на гибель? Нет, на такое он не пойдет. У них в роду традиционно наследие передается лишь по мужской линии. И сомневаясь, что сейчас резко они решат изменить свое правило, Именно поэтому я ни на секунду не поверил в то, что от Феликса могли избавиться свои же. Да, всегда оставался шанс, что сработал посланник султана. Ему тоже совсем не нужны слухи о том, что его род сотрудничал с Юсуповыми. И не важно, что делал это его уже погибший потомок. Всё же на тот момент он был наследным принцем. Но вот если они оба уже мертвы, это меняет дело». Но насколько умелыми не были бы ассасины султана, не поверю, что они могли пробраться прямо в центр резиденции Иесуповых и свершить задуманное. Ну и последним моим предположением было то, что сработала сестра главы рода. Ведь именно она была второй в очереди на наследование. Если последний прямой потомок рода по мужской линии умер, тут уже не до традиции будет. Ей придется принять власть, чтобы род не оказался уничтожен. В этот вариант я верю больше всего. Поговаривают, что тетка Феликса та еще фурия. Она могла подобное провернуть. И пусть я потерял возможность уничтожить Юсуповых чужими руками, я уже добился своих целей. Со смертью Феликса мне больше нет нужды с ними враждовать. Вряд ли главе рода будет до меня хоть какое-то дело, в отличие от его злопамятного сыночка. У них сейчас там то еще веселье начнется. Будет совсем не до внешних раздражителей. Мои союзники Морозовые тоже сумеют воспользоваться ситуацией, отхватив кусок побольше. И не стоит забывать о том, что у меня получилось расшатать один из главных столпов, на которых держалась власть Романовых. Они банально больше не смогут опираться на исуповых Их взаимное доверие было разрушено. И это просто прекрасно. «Мой кровный враг мертв. Власть Романовых пошатнулась. Я жив и стал сильнее. Что еще нужно для счастья? Пожалуй, только сдать приближающиеся экзамены в Академии. Именно этим и стоит заняться. Ведь самое интересное еще только впереди». Конец книги. Текст читал Александр Башков.